Глава 8. Поддерживай погоду внутри себя и будешь видеть солнце в самый ненастный день. Читаю про себя с интонацией. Что бы ни случилось, солнце должно взойти. Продолжаю студировать ленту Инстаграма со скептической ухмылкой на лице. Из кувшина можно налить только то, чем его заполняли. Ну, это ещё более-менее. Типа, что посеешь, то и пожнёшь. Согласна. А всё, что выше, спорно. Могу с лёгкостью доказать обратное. Чушь абсолютная. Придуманная, чтобы люди смирялись с положением вещей и не искали пути выхода из сложившейся ситуации. Да хоть татушки из этих слов набей на лбу, а легче всё равно не станет. Улыбаемся и машем. Тоже не про меня. Не могу я смириться с несправедливостью и найти внутри спокойствие и точки опоры, когда мне плохо. Сомнения, страхи, нереализованные надежды, Горечь поражений разрушают изнутри. А я не робот, живое существо, которое всё это испытывает и не может справиться со своей болью. Не знает, откуда черпать силы на поддержание в себе благоприятной погоды. Не хочу возвращаться в Москву. С удовольствием бы отправилась дальше путешествовать. Было бы только на что? С деньгами опять напряжёнка. Но ты главное, улыбайся, поддерживая погоду внутри себя. Смешно. Я убираю телефон и закрываю глаза, пытаясь подремать до приземления. Едва успеваю выйти из здания, как замечаю знакомую машину. Ещё один повод для счастья пожаловал. Не жизнь, а непрекращающийся праздник. Благо фейерверк выдохся и, кажется, оставил в покое. Но это пока не точно. Здравствуйте, Алёна Владимировна. Приветствует меня коммердинер Антона, Аркаша, который ни на шаг не отходит от своего хозяина. Хотя в последнее время всё чаще от меня, как будто его приставили следить за каждым моим шагом. Удивительно, что Аркадий не полетел во Владивосток. Антона сейчас не до меня, проблемы какие-то, новые увлечения. Вот и приставил своего человека, чтобы приглядывал. Пусть так, лишь бы не сам Слуцкий появлялся на горизонте. Антон Альбертович не смог приехать и встретить. У него важная встреча. Аркадий протягивает руку и хочет забрать сумку, но я не отдаю. Безучастно киваю в знак приветствия, высматривая такси. Впрочем, со Слуцким всё равно не избежать встречи и разговора. Отдаю Аркаши сумку и забираюсь в салон. Натягиваю козырёк бейсболки на глаза и расслабленно откидываюсь на спинку сиденья, думая о том, что мой кувшин переполнен и явно неположительными чувствами и эмоциями. Домой меня отвези, ко мне. Прошау Аркаши и вставляю в ухо наушник с любимым звуком. Шум волн и леса я могу слушать бесконечно. Это расслабляет сильнее, чем любые мотивирующие слова. Но в забытье погрузиться не удаётся. Звонит телефон. Да, ноль, отвечаю подруге. Представляешь, Алён, эта коза замутила марафон в Инстаграм, такой же, как у меня, один в один. Ну что за подстава. Я как чувствовала, что нельзя иметь в сфере дизайна общих знакомых, которые так или иначе треплют между собой языками. Вот что мне теперь делать? Волна хайпа обеспечена. Эта жуткая скандалистка всем задаст жару. Будет поливать грязью, натравит свою армию. Ты видела, сколько у неё подписчиков? Господи, где купить лишние нервы, а? Я бы на твоём месте для начала успокоилась. Тем более ты ещё не афишировала конкретные даты старта. Дальше бы своим прогревом занималась или как он там у вас называется. Заодно посмотришь, похожие у вас начинки или нет, что-то подкорректируешь. Обидно, конечно, но так часто бывает. Вы обе в этой сфере. Конкуренции не избежать. Меньше нервов, нолик. Всё же ты не такой хернёй занимаешься, как Вострекова, и воздух не продаёшь. Я лично твой курс проходила и теперь готова писать хвалебные отзывы. А ещё имя у тебя красивое Нейли Суворова. Не вешай нос, пытаюсь я подбодрить подругу. Да что ж это за засада по всем фронтам? У всех. Это когда-нибудь прекратится? Спасибо, Алёнушкин. Да, кто быстрее подсуетился, тот и на коне. Но я не робот, и такого штата людей, как у неё, у меня нет. Одна всё тяну. Ценники, естественно, ниже. Обидно сильно. Потом ещё отбивать атаки хейтеров. будто я всё скопировала у другого человека, имя которого нельзя называть, потому что я зла, и эпитеты все ругательные, а я в общественном месте сейчас нахожусь. Ладно, я чисто поныть набрала и выплеснуть эмоции. Ласка недоступна. Удручённо вздыхает Нелли, выговорившись. Наверное, в твоей каморке сидит и отчёты для тебя готовит. Ты, кстати, вернулась? Только что. Правда? А что не сказала? Я бы встретила тебя, ну, или ласка. На Димку надежды нет, даже на связь не выходит, ахламон. Сбросить нолику мотивационные статусы. Зря я, что ли, их читала. Пусть тоже взбесится, то есть смирится. Меня уже встретили. Антон?» — удивляется Нелли. «Аркадий, сейчас домой заеду, переоденусь и в магазин помчу. Почти две недели прохлаждалась». Вчера ещё должна была вернуться, но рейсы задерживали из-за погодных условий. Ты видео с открытия нового салона Слуцкого видела? Видела. Нашлись доброжелатели, скинули в директ запись. Ну отлично, не люблю быть гонцом, несущим плохие вести. Вечером встретимся? Мы с Лаской в ресторан сегодня собираемся. Примкнёшь к нашей дружной компании на пару бокалов Маргариты? Не знаю. Я кашусь на затылок водителя, ощущая, как немеют кончики пальцев при мысли, что на месте Аркаши мог быть Слуцкий. Если Антон Альбертович освободится и соизволит беседы вести, то, возможно, потом ни на что настроение и сил не останется. Или наоборот, в отрыв захочется уйти. Позже дам ответ, ладно? Завершаю разговор и смотрю в окно. На улице серость, дождь. Поддерживай погоду внутри себя, и будешь видеть солнце в самый ненастный день, да? Где же набраться этого неиссякаемого оптимизма? Почему внутри такая пустота? Пытаюсь думать о хорошем, чуть-чуть получается. Глядишь, и солнце выйдет сейчас из-за туч, но оно не выходит. Ни через час, ни через два. Чушь эти статусы, несусветная. Аркадий доносит сумку до двери. Я захожу в квартиру и впадаю в ещё большее уныние. Дома ожидаемо бардак. А Болтус даже посуду толком за собой не мыл, пока меня не было. Вещи разбросаны. Не удивлюсь, если и баб водил. Хотя я просила Диму этого не делать. Что за девицы пошли? Неужели только секс у них на уме? Видит же, что мужик себя не обслуживает. В квартире грязь, хотя бы посуду ему помыли. Что в этом сложного? Ногти сейчас у каждой второй наращены, лак не слезет. Воды не жалко. Эх. Я отношу вещи в свою комнату и приступаю к поднятию настроения. Ну или сохранению баланса. Уборка всегда отвлекает от навязчивых мыслей. На всё про всё уходит почти два часа. Затем принимаю душ, скрываю следы усталости макияжем и мчу на работу, набирая брата. А Бултус отвечает на пятом гудке. Аллилуйя. «Привет, ты где? Почему не отвечал? Ты в городе?» Сходу начинаю допрос. В последнее время хоть и живём с Димой вместе, но почти не пересекаемся. Это начинает напрягать. Я так не привыкла. А зная характер брата и его любовь к приключениям, мне же потом и разгребать. Да нормально всё со мной, Алён. Привет. Вернулась из своего загула. А то Слуцкий объявлялся пару раз, спрашивал, как ты, почему не отвечаешь на его звонки и сообщения. Антон у Димы решил спросить, почему я не отвечаю. Очень смешно. И как-то тревожно. Брата не нужно втягивать в наши разборки. А ты? Сказал, что ты во Владивостоке, на спортивной базе, вернёшься через 2 недели. Теперь понятно, почему меня Аркаша встречал. Ладно. Особой тайны из этой поездки я не делала. Была ещё возможность домой смотаться, но не нашлось сил и ресурсов на этот подвиг. Выбрала более спокойный вариант. Так мне казалось до встречи с Игнасосом. «Милые бронятся, а только тешатся, да? Что у вас там опять произошло?» спрашивает брат. «Милые», — хмыкаю я. «Дима, я начну написывать всем твоим девушкам, от которых ты прячешься, когда по пьяни зажигаешь. Хочешь?» «Ну всё, понял. Больше не лезу в твою жизнь». «Ты где, Дим? Почему не отвечал несколько дней? Я ведь переживала». На работе был завал. «Две недели?» «Я всего четыре дня на связь не выходил. Не ной». Сам собирался сегодня набрать. Дома бардак. Я прибрала. Трусы одной из твоих дам выкинула в мусорное ведро. Надеюсь, ты не водил проституток. Слышится тихий глухой смех. Весело ему, что я трусы его подружек утилизирую. Пора бы уже ответственно относиться к своей жизни. Не могу я одна всё тянуть. Нет, это была не проститутка. Алён, вечером пересечёмся или завтра. У меня действительно завал. Скоро увидимся. Завал у него. Как же? Ну ладно. Отложу промывку мозгов до вечера. Пока не знаю какого. Самой сегодня, похоже, её не избежать. Я выхожу из машины и делаю ещё один звонок, уже по работе. Потом иду в нашу коморку. Магазин спортивных товаров я открыла несколько месяцев назад. Дела пока идут так себе, но, как говорится, было бы желание, а оно у меня очень большое. В спорт с моей травмой дорога закрыта, из салона Антона завтра уволюсь. Последние полгода мечтаю вернуться на лёд, пусть даже в качестве тренера, только бы заниматься любимым делом и находиться в привычной для себя атмосфере. Мне это необходимо, чтобы обрести хоть какой-то баланс внутри. Потом подумаю, что буду делать дальше. Девочки очень рады моему возвращению. Я быстро листаю документацию и обсуждаю с Лаской последние новости. успокоившись, что хотя бы в магазине всё нормально, погружаюсь в работу до конца дня. Слуцкий вечером не объявляется. Видимо, и впрямь сильно занят. Нелли и ласки я даю отбой и вместо ресторана еду домой, потому что устала и хочу спать. Димка снова молчит. Приняв ванну, заваливаюсь в кровать. Разница во времени с Владивостоком даёт о себе знать. И соднещие губы, которые будто наждачкой натёрли. Этот бенгальский огонь весь рот обжёг своим страстным напором, настойчивый до ужаса, и слова нет, до него с трудом доходит. Дико раздражает. Кстати, пока вспомнила про него. Пишу Кате сообщение, что если её полоумный приятель будет просить мои контакты, то пусть не даёт. Шанаева тут же отвечает, что отбрила Яниса, но он нахотчевый, упёртый и очень изобретательный. А если что-то вбил себе в голову, то наши с ней отказы ему по боку. Ну ок, тогда это проблема Игнассоса. Родригес думает, что я всё ещё его собственность. И как бы у Хулио новой гематомы в голове не появилось. Скулак из-за желания подкатывать к занятой девушке. К тому же его ухаживания мне не понравились, за исключением одного момента. Вспоминаю, как он в кафе песню включил и напевал низким красивым голосом, и улыбаюсь. Нет, все же зачатки ума у Яна присутствуют. Может быть милым, когда захочет. Но лучше бы Алена Даст врубил. Я бы смертельно на него обиделась, на то мы разошлись бы. Утром просыпаюсь от того, что трещит голова. Чувствую себя разбитой и вымотанной. Повернувшись со спины на бок, лежу так какое-то время и натираю пульсирующие виски. Затем на автомате собираюсь на работу и еду в центр, не теряя надежды, что у Антона опять появятся какие-нибудь срочные дела, и наша встреча отложится. Но Слуцкий присылает сообщение, что после обеда заедет в салон на серьёзный разговор. Ладно, пусть так. Лучше на нейтральной территории пересечёмся, чем на пороге моей квартиры или у него дома.